Глава 5. Восточный. Жалко, что не придумали таблетки вместо живца. Было бы намного удобнее таскать с собой. Ник сделал большой глоток нектара из армейской фляги и повесил ее на поясе. «Я готов. Открывай. Покажу тебе новую фишку. Недавно прокачал». «Ну, хвастай!» — вепрь хмыкнул, нажал на кнопку пульта — и стальная металлическая дверь в противоположном углу ангара поползла в сторону. Из открывшегося тамбура на открытое пространство вышли три бегуна и огляделись по сторонам. Огромное помещение слабо освещалось за счет немногочисленных оконных проемов в покатом потолке. Но тварям это ничуть не помешало заметить вкусную еду в 50 метрах от себя. Довольно заурчав, они рванулись к вожделенной цели. Вепрь облокотился на перила эстакады и стал сверху наблюдать за тренировкой крестника. Спустя пять месяцев после замеса ником его аура с биополем Рубера, он внешне так и не превратился в кваза. Но вот физические характеристики организма увеличились в разы. Скакнули показатели силы, выносливости и регенерации. Однако расплатой в применении дара стал повышенный обмен веществ. От чего есть приходилось много, и в основном высококалорийную еду. В вылазках вепер нередко стал наведываться и в магазины спортивного питания, так проще было восполнять дефицит белковой пищи. Плюсом к силе он получил еще один бонус. Твари на каком-то подсознательном уровне воспринимали его топтуном как минимум. Но внешнее отличие человекоподобного монстра вгоняло их в ступор лишь ненадолго. Догадка приходила только к тварям рангом выше лотерейщика, а запоздалое осознание ошибки или обмана, как все предполагали, обычно приводило их в ярость. Заминка в реакции монстров позволяла вепрю неплохо подготовиться к нападениям. Нередко зараженные целенаправленно наводились только на вепря, что приводило к жестким схваткам. Вот и сейчас три бегуна обегали вепре по широкой дуге вдоль противоположной стены, бросая опасливые взгляды вверх. Но нестерпимое желание есть гнало их к заветной цели, тем более что высший, так они его воспринимали, молчаливо разрешает сожрать еду. Огромный ангар бывшей рембазы в Восточном переоборудовали под тренировочную базу с месяц назад – Планировали даже сделать что-то вроде арены для состязаний с тварями и созданию тотализатора. Но на поверку помещение не сгодилось для кровавых зрелищных мероприятий. Слабая обшивка старого металлического здания не выдерживала когтей даже начинающих лотерейщиков. Требовался усиленный загон для временного содержания зверушек и другие инженерные идеи для обеспечения безопасности посетителей. Ожидания жителей и гостей стаба по появлению такого заведения были настолько велики, что глава «Таран» все же решился на строительство Колизея. Да и выглядела эта идея очень привлекательно с экономической точки зрения. А пока в старом ангаре успешно проводили тренировки новичков с низшими зараженными. Отбоя от желающих не было. За пару споранов можно сразиться в относительно безопасной обстановке с пустышом. За четыре – с бегуном. Часто бывали и зеваки зрители. Входной билет стоил всего-то 20 копеек. Половина из этой платы отходила заказчику поединка. Уже через пару дней после открытия ангара появились рейдеры, создававшие частные боевые шоу с привлечением большого количества зрителей. и входные ворота запестрели яркими афишами. Фантазия местных гладиаторов зашкаливала в громких заголовках. «Бой с одним ножом против пятерых пустышей», «Файер-шоу с применением пирокинеза с бегунами», «Схватка с завязанными глазами», ну и так далее. Некоторым рейдерам даже удавалось прилично зарабатывать, но не всем – В погоне за споранами нет-нет, да и возникали несчастные случаи, а размера гонорара едва хватало на лечение бедняги, не рассчитавшего свои силы. Ник же проводил свои тренировки за закрытыми дверями без лишних свидетелей, иначе слава о редком даре могла бы сыграть с ним злую шутку. Умение держалось под секретом, а увеличивать число хранителей тайны очень не хотелось. Мало ли кто захочет использовать его в своих целях. Диапазон возможностей дара выглядел внушительно. От распознавания в новичках иммунных до создания гибридов-квазов, каким был, к примеру, вепрь. Иммунные по-разному воспринимают свои умения. С момента появления сверхъестественных способностей почти все относятся к ним как к чуду, неспосланному этим миром. Оттого испокон веков называются они «дарами улья». Но со временем даяние принимается как данность, а блеск новизны стирается и меркнет в обыденной жизни. Когда чудо перестает быть таковым? Когда оно встречается тут и там, повсеместно, есть у каждого, когда затерто до дыр и всякими взято на вкус. И за дня в день опробовано, заезжено и любому знакомо. И тогда дары превращаются в скиллы, профессии, объекты научных исследований или оружие — Просто средства для достижения целей. Вот как Ник воспринимал свой дар. Умение постоянно развивалось, преподнося приятные сюрпризы в виде новых граней таланта. Он снова и снова мысленно возвращался в тот день, когда Шалун открыл ему этот дар, явившийся с глубин его подсознания словно по таймеру. Что он тогда втолковывал? Что Ник встанет на защиту иммунных? Но что бы это значило? Переговорить со знахарем о подробностях не удалось, ведь тайна Горыныча случайно вскрылась намного позже отъезда его из Восточного, по фотографии, найденной в доме, где жила сестра Шалуна. Даже Таран и Кэп не знали бывшего имени Крестного, что стало для них полной неожиданностью. Определенно, специфический дар появился совсем не случайно, на что указывали его уникальные характеристики. Иногда Нику казалось, что это искусственный навык из пробирки, настолько он был понятен в освоении. Ни на что не похожее и нигде более не встречающееся умение несло в себе высокую степень опасности, отбирая жизненную энергию у противников, но в противовес этому жалуя исцеление». «Карающий меч, надежный щит и просто чудо!» Так Ник воспринимал свой дар. «Смотри, я теперь могу на большем расстоянии вытягивать энергию». Ник выставил вперед руку, и первый бегун рухнул в десяти метрах от него. Двое остальных еще радостнее заурчали, ведь им достанется больше еды. «Удобно, однако!» Только и успел выдавить из себя вепрь, покачав головой. как еще двойка тварей свалилась на пол. — А вот из этих двух, — будничным расслабленным голосом продолжил Ник, — я выбил дух примерно наполовину. — Они что, еще живы? Вепрь ловко спрыгнул с четырехметровой эстакады. — Технически, да. Они в коме. — В полном отрубе. Вепарь подошел к ближайшему бегуну и ткнул его под ребра носком ботинка. Тот не среагировал. Хоть бери и споровый мешок вскрывай. — Да, а вот теперь смотри фокус. Ник извернулся на манер падающего мяча игрока в бейсболе и резко махнул рукой в лежащее тело. Бегун дрогнул всем телом, выгнулся в дугу, шумно втянул воздух и широко открыл глаза. Зрачки твари сфокусировались настоящим над ним человеком и сверкнули злобой. Бегун плотоядно заурчал и вытянул руки в сторону вепря. «Смотри-ка, а ведь не боится меня!» Улыбнулся Вепарь, достал пистолет и спустил курок. Голова бегу надернулась. «А как ты проделал это на расстоянии?» «Бейсбол никогда не смотрел, как питчер мяч подает. Так же я ему концентрированный сгусток энергии кинул». «Придумал иностранщину тут! Ты с этими питчерами завязывай!» Вепарь громогласно заржал. «Давай-ка лучше в лапту там сыграй или в снежки. Ха, мля, питчер!» «Снежки!» Ник пропустил пошлый комментарий мимо ушей и добавил. «А мне это сравнение больше нравится». «А ты что, ему одному все слил?» Вепрь по обыкновению обошел еще два тела и продырявил им головы. Оставлять мертвых тварей без видимых повреждений на тренировочной базе выглядело бы подозрительно. «Ну да!» И это уже не бегун, по крайней мере, попереполнявший его внутренней энергии. Если простым языком объяснить, примерно две с половиной жизни в нем было, пока ты его не обнулил. Но и то он от одной пули, а не от трех. В чем соль? Конечно, ты ему шанса не оставил. Физическое тело не успело развиться до его ментального. По сути, это... Ник показал пальцем на тело. Минимум развитый лотерейщик. Погоди-ка, а споровый мешок тоже быстро дозревать будет. Зависит от питания. Думаю, изменения очень быстро произойдут. Если бы сейчас с утречка начал есть и не останавливался, то к вечеру уже до начинающего топтуна смог бы дорасти со всеми вытекающими. А на следующий день тут элитник сидел бы. Скептически хмыкнул Вепарь. «Нет, при достижении физического тела до ментального уровня развитие замедлится. Я чувствую динамику и перспективу этих изменений». «Да, на ферму по выращиванию зараженных тебя бы с руками забрали бы. Слышал, есть такие?» Вепарь потер челюсть. «Правда, в неволе твари слабо развиваются. Выхлоп с них совсем маленький. Элитник максимум одну жемчужину выдает». — Это точно. Только я этим не хотел бы заниматься. Да, жаль, ребята не видят этих чудес. А что, так и нет вестей? Четыре месяца прошло. — Нет, — мрачно ответил вепрь. — Тоже на иголках сижу. Сдался им контракт, решили на жизнь заработать. А уезжали всего на пару недель. Если бы не моя рука поехал бы с ними, уже давно бы их домой вернул. — Всех с не заработаешь. — Вот же Ник, напомнил мне снова про стрелку, разбередил душу. Пошли в экспресс, дернем по одной. Не успел Ник ответить на предложение, как шикнула рация на поясе вепря. — Вепрь, Кэпо, прием. — На связи, — отозвался вепрь. — Берешь сейчас Ника и вдвоем к тарану. «Кэп, мы в Восточный экспресс собрались. Может, там лучше собраться?» Вепрь подмигнул Нику. «Вепрь, дело срочное. Жду в администрации. Конец связи». «Ну все, попили пивка». То ли в шутку, то ли в сердцах бросил вепрь и сплюнул. «Ну, пошли, что ли?» «Заходите и садитесь, чтобы не упасть». Таран жестом указал на стол. «Да что стряслось-то?» Вепрь недоуменно развел руками. «Пришла вон писулька, мать так, из института!» Таран кинул на стол изрядно измятый лист бумаги. «По душу, Ника, вот, ознакомьтесь». «Мне письмо?» Удивился Ник. «Подожди-ка!» Вепрь схватил листок, разложил его на столе и разгладил ладонью. Глаза забегали по строчкам. — Телеграмма. Ага. Приказ главе стаба Восточной. — Так. Обеспечить нахождение рейдера Ника. Конвой прибудет в течение суток. — Не тебе, Ник, а про тебя. Вепрь смял многострадальный лист бумаги, скатал его в мячик и с силой бросил в урну. — Вот у меня такая же первая реакция была на эту депешу, — качнул головой в знак согласия Таран. «А что там?» — Ник обеспокоенно покосился на бумажный сверток в мусорном ведре. «Тебя хотят забрать, Ник!» Вепрь с такой силой опустил на стол сжатую ладонь, что подпрыгнул стакан, взвякнув карандашами. «Меня? А зачем я институту понадобился?» «Без горы Горыныча шелуна тут не обошлось. Приказ я не могу игнорировать». «Стаб неофициально подконтролен института, и вы это прекрасно знаете». «У меня и так один крестник остался. Не отдам!» — рявкнул вепрь. «Не ерзай!» — Кэп положил на плечо крестнику ладонь. «Я отдал приказ на КПП». Таран откинулся в кресле и отвернулся от собеседников. Говорил он странно, никому не обращаясь, в воздух, будто сам с собой, — «За, между прочим, сегодня с 12 часов ноль-ноль минут рейдера Ника и команду «Вепря» не выпускать из стаба «Восточный» до особого распоряжения». Все замолчали. «Ник!» — прервал тишину Кэп. «Жуть, как есть хочется! Сколько там до обеда осталось?» Ник ошарашенно посмотрел на безопасника. Тут сложилась его судьба, вернее, завершилась. Черт его знает, что яйцеголовые с ним сделают. Скорее всего, сгноят в одиночной камере, проводя с ним бесконечные опыты. А этот об обеде думает. «Достался же дар, который нужен всем. Человека сейчас под нож отдадим и сходим посидим в уютном местечке, так что ли?» Ник вдруг уловил, что Кэп подмигнул ему и кивнул на запястье, где висел фитнес-браслет. Он тотчас нажал на часы, активировав электронный циферблат. Вгляделся в него и показал вепрю. На табло красовалось время 11.33. «Бежим!» Вепрь схватил Ника за шиворот и рванул его из-за стола, увлекая за собой. Таран кивнул Кэпу и закрыл глаза. Мужчина достал из сейфа бутылку коньяка и два бокала.